Эпилог. Под раскидистыми ветвями дерева желаний сидел Абсолют и тихо посмеивался в бороду. В темноте трудно было различить, кто это — актер, исполнявший роль для юбилея или настоящий хранитель тихого часа и самого лагеря. Только что еще одно желание не только исполнилось, но и непостижимым образом изменило одного мальчика. И теперь в его жизни все будет совсем по-другому. Все будет очень и очень хорошо.